Эпизод 6. Люси. Огромный алмаз заполнил всё поле зрения. Он сверкал всем своим великолепием, преворащая в танец света пойманные фотоны далёких звёзд и прожекторов обоих кораблей. Никто сейчас и не думал, что по ту сторону от Люси находится неизвестный корабль с русскоговорящим пилотом, который на огромной скорости тащил этот алмаз в неизвестном, но противоположном от солнечной системы направлении. Иван они высаживают астронавта на Люси, помешав ему установить флаг, а мы попробуем остановить того типа, что тащит алмаз. Облачённый в скафандр Шарон бежал по поверхности ВРМ-37093. Антигравитационный повали его скафандр. позволяло это делать без труда. В противном случае чудовищное тяготение Люси расплющило бы его. Маленькие шаги одного человека, гигантские шаги для всего человечества, ликовал Арон. Это всё моё, чёрт возьми. Он был уже почти на полюсе, как вдруг кто-то сбил его с ног. Это был Иван. Он ткнул американца тюбиком в спину, выдавил весь клей и опрокинул Шарона на спину, намертво его приклеив к поверхности ВРМ-37093. «Натвали, антисемит проклятый!» — завопил Аарон, дергая руками и ногами в тщетных попытках отклеиться. «Эх, Ваня, что же ты наделал?» — услышал Петров в голос Иванова. «А в чем дело?» «Ты же приклеил его на самом северном полюсе Алмаза, а у него на рукаве американский флаг. Ты юридическую сторону данного факта понимаешь?» «Ух, блин!» — вздохнул Иван. «И чего теперь делать? Включай ранцевый двигатель и лети на южный полюс. Хоть одно полушарие должно быть с нашим флагом». Петров включил ранцевый двигатель своего скафандра и набирая скорость, полетел на Юкалмаза. Коммунистическая зараза, заорал в дагонку Шарон, надеясь, что рация шлемофона русского космонавта поймает сигнал с его голосом. Империалистическая свинья, захрипели динамики шлемофона Арона. Значит, услышал. Сид Паркинсон Взглянул на навигационную панель на свои перчатки и понял, что он уже на южном полюсе в РМ-37093. Он отстегнул от пояса трубку и нажал на ее конце маленькую кнопку. Трубка стала вытягиваться, и на одном конце ее заклыхался голографический звездно-полосатый флаг. А на другом расправился гравитационный конус. спасовный намертво прикрепиться к поверхности исполинского алмаза. Баркин сам осмотрел расстилавшуюся перед ним поверхность алмаза, выбирая ровное, безграние место для водружения флага. В этот момент глушар Ранцевой двигатель перед ним приземлился, точнее, приалмаджился Иван Петров. Погоди, не торопись. Вытянул он перед собой руки. — Чего тебе? — огрызнул сосед. — Слушай, Янки, давай по справедливости. Вы заняли Северный полюс, давайте мы займем Южный, и все будет по-равну и по-честному. — Я не Янки, я, я афроамериканец. — Не огры, что ли? — переспросил Иван. — Ах ты дерьмо! — закричал афроамериканец. размахивая своим флагштоком. — Я сейчас проткну твой скафандр, расист российский. — Я не расист. Петро стал уворачиваться. — Да угомонись ты, что я такого сказал. То антисемитом меня обзовут. Да успокойся. — Ваня, забери у него флаг. Рядом с Петровым возник Хидров. — Пошли прочь. Паркинсон разошелся не на шутку. фехтуя своим знаменем. «Ну, сынки, ща я вас рассужу!» Внезапно за спиной американца появился неизвестный, облаченный в странного вида скафандр, словно собранный из подручных материалов. В руках он сжимал обрез охотничьей двухстволки, каждый из стволов, который был обмотан проволочной спиралью. идущий от закрепленного на прикладе аккумулятора от мобильника. Все взглянули на него. Даже Паркинсон успокоился. — А ты еще кто такой? — Я, митрофар Никитич Кулибин. Это я Алмаз первым захватил. — Но вы же погибли пять лет назад! — воскликнул Иван. — А черт издава! Живой я, как видите! — Вань! — Мне бы реченно на него внимание, сказала Вондил. Как не стрельное оружие в космосе не выстрелит? И я его в электромагнитное ружьё переделал. Хочешь, надевей, испытаю. Умник. засмеялся гомерическим хохотом Кулибин. Ты, сапляк, ещё в памперс и гадил. А я уже тогда всего сталкера через лес прошёл. Знаешь, это кое Гаус. Эпизод номер 7. Между эпизодами 6 и 8. Шарон изрядно заскучал. Он проверил давление кислорода в своих баллонах, не убедившись, что кислорода хватит ему ещё на несколько суток, отстегнул от пояса лазерный субмолекулярный альпеншток. Петров, Сидоров Паркинсон и Кулибин двигались на выручку приклеенному астронавту. Когда они прилетели на своих ранцевых двигателях к северному полюсу Алмаза, то к ним присоединился и Хуан Мигель Бурритос. Впятером они подошли к лежащему Аарону. Митрофан по-прежнему держал всех на макушке. «Ну, вставай уже, да пошли отсюда», — сказал Паркинсон. Как я встану? Меня этот большевик приклеил, огрызнул Сашарон, указывая рукой на Ивана, которого узнал по номеру на скафандре. Он тебе спиной приклеил, а на спине у тебя плазменный ранцевый двигатель. Он от стёгивается. Звась менялса Хуан Мигель. Чёрт, как я раньше не догадался, воскликнул Сашарон и цепью в двигатель встал на ноги. Я зажей заменяй Хуана, сказал Сид. Нас всех вон тот чувак с ружьём в плен взял. Полетим к нему на корабле. Так и, хмыкнул довольный собой Митрофан. Эй, минуточку, тут кусок отколот. Петров показал на место рядом с приклеенным двигателем Шарона. Там в идеальной гранённой поверхности алмаза зияла лунка. Где отсутствует волкамень на несколько тысяч карат. Все уставились на Шарона. "Да вы все антисемиты", рявкнул он. "Что, если пропал алмаз, то его стащил еврей? Не вали дурака. Ты тут один был", показал ему кулак Сидоров. "Где камень?" "Да, и у тебя" субмолекулярный пенсток, которым можно отколоть кусок алмаза", поддакнул Хуан Мигель Боритос. Шэрон нервным движением отстегнул крепление коробки для инструментов. На его левой ноге достал оттуда несколько кристаллов и бросил под ноги. "Нати, подавитесь". Афтондил поднял их. "И чего психовать? Надо, чтоб всё по-честному было", сказал он. И выдав в лунку свой клей, положил туда кристаллы. "Ну, теперь прошу ко мне на борт", кивнул стволом оружия Кулибин.